и мистер Адамс с нежностью погладил стальной канат. «А теперь мы и поднимемся еще выше», — предложил проводник, «до самой вершины пилона». Но нас невозможно было оторвать от троса. «Ай-яй-яй, какой трос!» — восклицал мистер Адамс. «Нет-нет, сэр, вы только посмотрите, какой он толстый! Сколько проволочек!» Семнадцать с половиной тысяч, сказал проводник. Прямо не хочется от него уходить, заметил мистер Адамс. А мы и не уйдем от него, ведь мы будем подниматься вдоль троса, наивно сказал проводник. Нет, нет, сэр, и в этом месте трос...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 «Консольный пролет восточной части моста», — предложил проводник. «Нет, нет, сэр, что вы! О, ну, нет, серьезно, это чудный трос. Мне ужасно нравится. Да, да, да. Отличный, превосходный трос. Интересно было бы знать, из какого количества проволочек он составлен?» «Из семнадцати с половиной тысяч», — сказал проводник печально.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 «Что такое героизм людей, которые весело посвистывая, сплетали трос над океаном?» Глава тридцать вторая. Американский футбол. На пятый день жизни в Сан-Франциско мы заметили, что город начинает нас засасывать, как когда-то давным-давно тысячу городов. 10 пустынь и 20 штатов тому назад нас чуть было не засосал Нью-Йорк. Наши записные книжки покрылись густыми записями, означающими сроки деловых свиданий, деловых завтраков и деловых коктейль-парти.